«А, скоротать вечерок за игристым, значит? Ну, тоже неплохо. А это входит в стоимость билета?» Ш, «Ага, два раза!» — хохотнул Толик. «Одна такая бутылочка обойдется тебе в 125 рублей. Оплатишь проводнику, когда будешь выходить. А если я совру и скажу, что ничего не пил? Там стоит маленькая камера, которая фиксирует всех...» Кто открывает дверку мини-бара. Так что ты больше никогда не сможешь пользоваться услугами Демидовского экспресса. А так как мы на этой ветке фактически монополисты, за исключением императорской электрички, придется переезжать или тратить огромные суммы на перелет дирижаблем. Одно из двух. А еще мы нажалуемся, куда следует, И этот проступок будет учитываться, если вдруг император захочет жаловать тебе титул. Так что профукать шанс войти в высшее общество из-за условных 400 рублей – удовольствие крайне сомнительное. Теперь поня, не успел я договорить, как мимо окна пронеслась огромная тень. У меня сработал триггер и буквально завалив Толика на пол, я потянулся за МакНокером, которого тут, естественно, не было. «Ты чего?» — поправив очки, спросил пацан. «Там какая-то здоровенная дичь», — выдохнул я. «И...» — Толик посмотрел на меня взглядом полнейшего непонимания. «Опасность. Я должен защищать тебя. Господи!» Пацан поднялся и, стряхнув пыль с мундира, подошел к окну. «Это всего лишь мордук». «Мар... что?» «Дракон Машульки Слуцкой», — вздохнув, ответил Толик и указал на улицу. «Дракон?» Я тут же поднялся и подошел к окну. Величавая и до безумия красивая ящерица с золотистыми чешуйками приземлилась в толпу людей, и суетливо перебирала огромными передними лапами, чтобы нормально встать, размером примерно с большой грузовик. Как это существо умудрилось никого не убить при посадке, загадка. А рядом с драконом стояла очень красивая юная брюнетка с весьма выдающимися формами и явно отчитывала своего помощника, размахивая руками, Спустя мгновение дракон превратился в девушку, сомнений быть не может. Это явно девушка со светлыми волосами, отливающими платиной. Одета она была в ярко-красный спортивный костюм. Бедолага низко поклонилась, принимая на себя все недовольство хозяйки. «Дракон уже высшие духи!» «Они на уровне звериных богов и фениксов?» — спросил я. «Верно. Машулька у нас гений, как и Алиса. Только сейчас едет на третий курс». «Интересно, а можно передвигаться верхом на драконе?» «Ну, если придумать, как ты будешь держаться, думаю, что да. Просто неудобно это. Да и сами драконы не сказать, что обожают катать людей на спине». Большинство очень своенравные и упрямые. Мордук сильно выделяется на их фоне. Сильная, но такая разиня, ты бы знал. Но это даже мило. Кстати, ты был в шоке, когда увидел уши и хвост у Устиньи, а сам потом мне рассказывал про кошку графа Строганова. Что-то тут не вяжется. Ну так, они же в человеческой форме редко бывают». «Да и уши с хвостом не достают». «Вот я и был ошарашен Устиньей», — поспешил оправдаться Толик. «Ага, только огромная просьба. Не называй ее кошка женой хотя бы на людях, ладно?» «Не вопрос». Как только Машулька успокоилась, то махнула рукой в сторону вокзала. Дракошка побежала туда и спустя мгновение вернулась с пушистым комочком в руках. «Это что, дух?» — спросил я. «Нет, это шпиц. Звать Масяня. Тот еще электровеник». И действительно, спустя мгновение мохнатый шар выскочил из рук Мордук и принялся с противным лаем бегать вокруг своей хозяйки. Машулька топнула ногой и вновь начала что-то говорить, раздраженно размахивая руками. Дракошка виновато поклонилась и пустилась в погоню за шальной собачеллой. «О, а это не Матильда ли?» Я указал на седую девушку в черном платье, которая подошла к юной Слуцкой. «Она самая. Чего эта дочь Пуси тут забыла?» «Говорят, в этом году она занимает пост университетского целителя мозгоправа, так что поедет с нами», — пояснил Толик. Хе. Неужто решила покорить рекорд своей матери и продержаться дольше нее, усмехнулся я. Надеюсь, эта седовласая парочка урегулировала все свои конфликты. Спустившись вниз, мы только расселись по диванам, как к нам пожаловал Митрич. — Ваше благородие! Все вещи загружены, все проверено и пересчитано, потерь нет. Благодарю, ответил Толик. Мы будем в своих купе, чтобы вам не мешать. Возникнут трудности, жмите кнопку и... Ох!» Сотник подошел ко мне и выдал маленький пульт. «На крайний случай. Мы, конечно же, всегда следим за ситуацией, но опасность, как правило, приходит именно тогда, когда нас рядом нет». «Спасибо», — ответил я и спрятал пульт в карман брюк. «Хорошей поездки», — с улыбкой произнес Митрич и поспешно закрыл дверь. После того инцидента с дядей Петей он обращался ко мне строго на «вы», называл благородием или полным именем сочеством. Не знаю, с чего вдруг в Старом Сотнике произошли такие перемены, однако у меня было подозрение, будто он осознал, что я в этой семье надолго. «Обожаю поезда», — когда вагон слегка качнуло, — произнес столик «Многие говорят, что это нудно и неинтересно, а между делом именно в поезде я лучше всего высыпаюсь». «Это да», — подтвердила кошка со стола, — «укачивает, а за окном мелькают фонари, деревья, редкие дома». Иногда притворялась бродяжкой, чтобы покататься на поезде, а глупые люди верили мне, брали с собой. Только удивлялись, почему я ничего не ела. «Обманщица!» — усмехнулся я. ру — сонно зевнув, ответила она и трижды ударила хвостом по столешнице. «Кстати, пока мы здесь, научишь меня пользоваться сотовым телефоном?» Я вытащил из саквояжа подарок Регины и положил рядом с Устиньей. А, да легко. Парень тут же распечатал коробку и вытащил красивый белый мобильник. Это у нас одна из лучших на данный момент версий мобильного телефона. Бугров 5000. Он поддерживает выход в сеть. Экран на 255 тысяч цветов. Камера. о Аж 5 мегапикселей. Очень недурно. Сообщение по сотовой связи, звонки и 24 гигабайта встроенной памяти. Заряда хватает на 72 часа. Встроенный веб-проигрыватель. Так что сможешь песенки слушать, если захочешь. О боги! Это что, змейка? Обалдеть! А как звонить? Включаешь, проверяешь баланс. Если он положительный, просто набираешь нужный номер и нажимаешь вот эту зеленую трубку. Ничего сложного. С сообщениями также же. Жмешь кнопочку с конвертом, набираешь сообщение и отправляешь на нужный номер. О, кстати, все необходимые номера сохраняются в телефонной книге. Записывать можно по-разному. Например, у меня среди друзей два Сереги. Чтобы не путаться, я записал одного ⁇ Серега клетчатая трико, а второго ⁇ Серега из Бобровникова. А почему клетчатая трико? Там долгая история, загадочно улыбнулся Толик. В общем, следи за балансом и за уровнем заряда. Положить деньги на телефон можно в банке или в специальном терминале. Они у нас в каждом продуктовом магазине есть. А еще можешь купить карточку с определенной суммой. Там код, который нужно отправить текстовым сообщением на номер оператора, и твой баланс автоматически пополняется. Неужели ты следишь? Нет, я заряжаю по пять в год. Мне этого за глаза хватает, даже несмотря на то, что я частенько звоню за границу чтобы узнать всякие приколы по игре», — ответил Толик и положил телефон на стол. «Я занес тебе все наши номера и поставил обои на рабочий стол, так что пользуйся на здоровье». «Ага, спаси...» — я взглянул на экран. Оттуда на меня смотрела вот эта мультяшная кошка-жена. «Толик!» — просто невинная шутка, — хохотнул он. «Как это сменить обратно?» Хотя нет, сам разберусь. Только я полез в настройки, как к нам в дверь постучались. «Это кто?» Пацан хотел подняться, но я его опередил и открыл. «Здравствуйте!» Тихо пискнула дракоша, смущенно опустив взгляд. «Златан всемогущий! Вот эта красота! Только сейчас я смог разглядеть ее поближе!» «Добрый день!» — тут же улыбнулся я. «Могу чем-нибудь помочь?» Мне сказали, что здесь едет хозяин поезда. Мордук наконец-то подняла взгляд. «О, боги!» Радушка была переливающегося золотистого оттенка, как будто озеро из жидкого золота, а внутри плавали созвездия. Зрачок узкий, прямо как у котов, только более рваный, и из краешков словно выходило нечто красноватое, как будто кто-то раскидал осколки рубинов. «Да, это я», — ответил Толик и тоже поднялся. «Что-то случилось?» «Очень извиняюсь за беспокойство. В общем, так уж вышло, что моя хозяйка пьет исключительно зеленый чай у лун, и прислуга забыла его взять с собой» а до Вознесенской еще полтора часа ехать. Может быть, у вас есть? Нам немного. Хотя бы на одну чашечку, — виновато посмотрев на парня, спросила Дракошка. «Хм, улун», — задумчиво произнес столик — «Алиса тоже его пьет. Попрошу Ратника, чтобы поискал. Подожди здесь, ладно?» «Спасибо вам большое», — обрадовалась Мордук, и, не смело зайдя в купе, присела на самый краешек дивана. Не знаю, что во мне щелкнуло, но я все никак не мог оторвать взгляда от этой величественной рептилии. Нет, понятно, что сейчас она ничем, кроме небольшой россыпи чешуек на щеках, не отличалась от человека. Но все же ее появление было максимально эффектным и запоминающимся. «У меня что-то не так с лицом?» испуганно спросила Мордук. — А, нет, я просто никогда не видел драконов так близко. — Извини, что пялюсь, — ответил я и поспешил вернуться на свое место. — Уру-ру! Хозяину нравятся огромные ябшерицы, — лениво зевнув, произнесла Устинья. — Милый ошейник, и, кстати, я тоже рада тебя видеть, Уся, — обреченно вздохнув, ответила Мордук. Неужели Анатолий смог завлечь столь мощную богиню? Не Анатолий, Владимир Мурмя, оперативный псевдоним Вкусняш. Кошка указала на меня лапкой. Толик у нас пока еще открыт для предложений. А ты как поживаешь, Дуняш? Все носишься с этой капризной девкой? Вообще-то она гений, дракоша важно подняла указательный палец так что пока буду с ней. Но она не шибко хочет делать меня своим фамильяром. Буду искать нового хозяина в конце первого учебного полугодия. — Так приходи к нам! — Кустинья подняла голову и начала истерично вылизывать переднюю лапку, а затем что-то выгрызать из коготков. — Ты чувствуешь аромат вкусниша «Не имею привычки принюхиваться к чужим хозяевам», — смущенно ответила Мордук. «А чего так? Давай к нам!» Кошка поднялась и, выгнув спинку, с зевом потянулась. «Как только вкусняш станет студентом, с ним будет нестремно тусоваться сразу двум мощным духом. Ну уже, А то он понаберет всякой шелухи. И как потом с ним сотрудничать?» «Вообще-то я все слышу. Да-да, вкусняш, я понимаю. Но чего тебе, убийца богов лишний. Дуняша у нас очень крутой дракон. Самый сильный в Пермской губернии, да и вообще на Урале. Мурмя!» Устинья спрыгнула на пол и, обтерев мои штаны усатой моськой, прыгнула на колени дракошки. «Так что?» «Я же сказала, я не знаю», — смущенно ответила Мордук. «Предпочитаю не строить планов дальше, чем на пару недель. А вдруг хозяйка захочет сделать меня фамильяром? Я, как уважаемый и благородный дракон, буду не в силах отказать». «Она на тебя кричит, ругается, заставляет прибирать кокули за псом, величественного дракона Мурмя». Это возмутительно, потоптавшись на коленках дуняши, кошка поджала под себя лапки и прилегла. А тут вон какой здоровяк, благороден, хорош собой, у великовозрастных женщин пользуется спросом. <къем> В общем, не хозяин, мечта. Шмоток мне почти на сто тысяч покупал. Машка тебе хоть что-нибудь купила, кроме вот... Кустинья с осуждением посмотрела на спортивный костюм дракошки. Не побоюсь этого слова «старья». Вкусняш тебя приоденет. А еще он позволяет спать у себя на лице. «Ха! Боюсь, если я лягу ему на лицо в своем первозданном виде, он умрет», — улыбнулась Дуняша. «И вообще, хватит меня рекрутировать. Я подумаю над вашим предложением». «Если хозяйка не даст добро на печать, может быть, я приду к вам, если, конечно, господин не будет возражать». «Такое красивое создание, конечно же, не буду», — ответил я. «Слушай, а какими силами ты владеешь?» «Лед, воздух и вода. Практически любые по мощности атаки этих трех элементов зависят от энергоемкости хозяина». «Все же убивать людей я не люблю». «Прекрасно!» — я одобрительно кивнул головой. «Ну и так, по мелочи!» — застенчиво произнесла Дуняша. «Хочу знать все!» От нетерпения я даже скрестил пальцы. «Что там по мелочи? Например, взрывать или жрать духов противника?» — мило улыбнувшись, ответила Дракошка. Эм, такого ответа я не ожидал. Это как? Ну, когда-то давно я могла перекусить на обед слабым духом. Какой-нибудь прибожок или зверь-элементаль второго ранга вполне подошел бы, чтобы полностью восстановить мои силы. Но потом мир кардинально изменился. Теперь я либо останавливаю духов энергетическим перегрузом, либо уничтожаю, просто выжигаю и все. Зависит от приказа хозяина. Но я уже пару сотен лет никого не взрывала, так что не бойтесь. Мы с Дуняшей бок о бок воевали в русско-финской войне. Ох, тогда полетели клочки да по закоулочкам. Хорошее было время, Мурмя, мечтательно произнесла Устинья. «Я бы не сказала», — с грустью вздохнула Дуняша. «Друзья!» — в купе зашел радостный Толик, держа в левой руке потасканную металлическую банку с изображением какой-то знатной дамы, а в правой — граненый стакан в стальном подстаканнике. «Я нашел чай для госпожи Слуцкой, зеленый улун в комочках, все как полагается». «О, спасибо вам огромное, господин Демидов. Если я могу, чем-то отблагодарить вас не стоит. Мы всегда рады помочь нашим пассажирам», зардевшись от гордости, ответил пацан. Окошко тем временем выставила нижний коготок на передние лапки и сделала жест, очень похожий на «позвони мне». «Всем спасибо огромное. Еще увидимся». Застенчиво улыбнувшись, произнесла Дуняша, и, бросив мне напоследок заинтересованный взгляд, поспешно удалилась из купе. «Хозяин — тормоз!» — стени запрыгнула обратно на стол. «Когда у тебя такая душа, Мурмя, нужно вообще хватать всех сильных духов и к себе, чтобы сперва чередовать, а потом и вовсе использовать одновременно. «Ты вчера устроила мне истерику из-за богини воды». Уру-ру, То был враг, а это Дуняша. Дуняшу упускать нельзя, Мурмя!» «Вы что это, пытались переманить дракона?» — удивился Толик. «Да если бы не великая я, то ничего бы не было, Мар!» — вздохнула кошка. Но это ладно, спишем все на неопытность хозяина в общении с духами. Спишем все на то, что кто-то истерит. Там наш враг, Мурмя. С ней тяжело работать, и она болтушка, а Дуняша моя подруга. Кстати, что там с лесой? Лиса скоро будет, Мурмя. Даже не переживай, заверила меня Устинья положила лапку мне на ладонь. «Эх, молодежь, всему учить надо. Собственный дракон, способный уничтожить духа? А это неплохо, даже очень неплохо. Толик, ты же у нас всех пермских феноменов знаешь?» — поинтересовался я. «Конечно. Мы порой пересекаемся на различных приемах. А что?» «Расскажи-ка мне, какие у кого духи есть?» — хитро улыбнулся я. «Меня вся эта тема с временными контрактниками очень заинтриговала».